После ужина дети убежали к себе в комнату, а мы с женой включили телевизор, забрались с ногами на диван и открыли по баночке чешского пива. Не успели мы пригубить пиво, как прибежал Женька и запрыгнул на диван между нами, обхватил меня за шею и жарко зашептал на ухо. «Там на озере кричат утки, а в саду кричит сова». «А вы разве боитесь уток?» – заговорщицки прошептал я в ответ. «Нет, не боимся». В чем тогда дело? Я никак не мог понять причину его беспокойства. «Малявку на улицу не выпускай, а то она на озеро охотится и убежит. По тону, с каким Женька прошептал эту фразу, было слышно, что он удивлен моей недогадливостью. Хорошо. Я чмокнул сына в щеку, и он тут же недовольно вытер ее ладошкой. Можете быть спокойны, я все сделаю, как надо. Не успел я договорить, как Женьки и след простыл. Слышала? — спросил я у жены. «Не услышать было сложно», — она хихикнула. «Спорим, что сейчас Арси придет?» «С языка сняла, я только хотел сказать об этом». На лестнице послышались шаги, и я прижал палец к губам. «Только ничего не говори!» В дверях появился Арсений, как всегда предельно серьезный и озабоченный. «Па, Генчик тебе сказал насчет туток? Он всегда контролировал, насколько правильно Женька доносит до нас нужную, на его взгляд, информацию. «Сказал». «А про малявку?» «Тоже сказал». «Тогда ладно». Арси развернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Мы весело переглянулись и, чокнувшись банками с пивом, приступили к дегустации напитка. Сорт пива был для нас новинкой, и его, как обычно, привезла из Чехии наша общая подруга Галя, работавшая в Праге экскурсоводом. Приезжая в гости, она непременно захватывала для нас упаковку-другую этого пенного напитка, причем всегда старалась удивить новым сортом. Пиво оказалось вкусным. К нашему удовольствию, несмотря на то, что лет десять как были отменены границы между странами, а человечеством руководило единое правительство – Название регионов все же сохранилось, как и традиции, присущие этим регионам. В данном случае – прекрасная традиция чешского пивоварения. На панели видеофона замигала лампочка. Я взял пульт и переключил вызов на большой экран. На экране появилась улыбающаяся физиономия директора научно-исследовательского института сопротивления материалов» являвшегося не только моим непосредственным начальником, но и давним другом. «Здравствуй, Танюшка!» Его улыбка стала еще шире. «Ты, как всегда, обворожительна, и я безумно рад тебя видеть». «Спасибо, Саша, я тоже тебе рада. Как всегда, ждем в гости». Жена прямо засветилась от комплимента. Нас с Сашей связывала многолетняя дружба, не прерывавшаяся даже в бытности его работы во Франции где он провел в общей сложности больше десяти лет. Ты по делу или как? Прервал ей их обмен любезностями. По делу, конечно. Или как? Я бы лично приехал. У меня для тебя, как в анекдоте, две новости. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начинать? Начни-ка, дружище, с той, с которой удобнее начать. «Во мне зарождалась стойкая уверенность, что я знаю, о чем будут обе новости, которыми мой директор решил поделиться во внеурочное время». «Только что позвонил генеральный. Говорит, что комиссия по инопланетным контактам не сняла гриф секретности с обоих объектов, но расширила список лиц, которым разрешен доступ к секрету. Доступ к секрету новым лицам утвержден согласно тому списку, что мы готовили с тобой вместе». Он внимательно посмотрел на мою жену. Я знал, что он увидел. Он увидел недоуменно приподнятые брови на ее лице, так как за все время я ни разу не обмолвился о втором объекте. Дальше я уже точно знал, какой будет вторая новость, и надеялся, что Саша в попытке корректно сформулировать ее даст мне подсказку, как поступить в назревающей ситуации мне». «Еще вчера я просил Сашу заменить меня в этом деле, но он не поддался на мои уговоры, переложив всю проблему на мои плечи». «Мог бы и не спрашивать». Он сочувственно улыбнулся. «Но у школы того требует протокол, озвучу. Тебе предстоит максимально корректно ввести в курс данного дела всех новых лиц из расширенного списка доступа и сделать это в кратчайшие сроки. По завершении предоставить отчет. Все». «Не буду больше вас отвлекать. Тобой, друг, прощаюсь до завтра, а с тобой, Танюшка, до субботы». Жена даже не успела попрощаться, как шеф отключился. Я по-прежнему смотрел на темный экран, боясь взглянуть на супругу. Она же, в свою очередь, смотрела на меня и молчала, ожидая разъяснений. «Ввести в курс дела всех новых лиц», — подумал я. «Легче сказать, чем выполнить». И вовсе не потому, что их очень много, этих новых лиц. Их, наоборот, чрезвычайно мало. Вернее сказать, новое лицо всего одно. Оно в этот момент сидит рядом со мной и старается прожечь меня взглядом. И самое смешное, что гриф секретности для нее сняли с моей подачи. Раздевшись догола и сложив свои доспехи с оружием у самой кромки воды, Арс вошел в озеро по грудь. Он застыл на короткое время, наслаждаясь прохладной, кристально чистой водой. Это озеро, как и все в мире римских богов, удивляло его. Несмотря на то, что озеро имело песчаные берега, у него было не песчаное, а совершенно чистое от песка, слегка шероховатое, каменистое дно. Сколько раз Арс не пытался плескать воду на песок, тот вместе с водой в озеро не стекал. Однажды Арс схватил пригоршню песка и бросил его в воду, Песок не утонул, а как бы растекся по поверхности воды и начал довольно быстро дрейфовать к ближайшему участку береговой линии. К тому же в озере не водились живые организмы и отсутствовали водоросли, а само оно было небольшое, около десяти метров в поперечнике и идеально круглое. Поначалу Арс решил, что воды озера ядовиты, но на поверху вода оказалась чистой и очень вкусной. Он ежедневно приходил сюда купаться и заодно обновлял запас воды, наполняя ею изготовленный из обработанного желудка коркора большой бурдюк. Арс сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Погрузившись в воду с головой, он уселся на чистое каменное дно, стараясь продержаться под водой как можно дольше. Когда удерживать дыхание стало не в толкнулся оттолкнулся от дна ногами и вынырнул на поверхность. Шумно отфыркиваясь и стряхивая воду с лица ладонями, он повернулся в сторону своих вещей и, не спеша побрел к берегу. Там утер лицо туникой и начал неторопливо облачаться в доспехи. Все это время он знал, что за спиной на противоположном берегу озера стоит римский бог. Арс заметил его появление, когда еще сидел под водой, настолько она была прозрачной, но решил не подавать виду, предпочитая, чтобы белое бесполое существо начало действовать первым. Римский бог материализовался на берегу прямо из воздуха, но Арс уже настолько привык к неожиданностям разного рода, что такой способ появления не вызвал у него сильных эмоций. К тому же у римского бога в руках был его меч, а не трубка, излучающая молнии. Это означало, что бог пришел заключить мирное соглашение. Огг, в свою очередь, нисколько не сомневался, что пришелец заметил его появление на берегу озерца, созданного специально для водопоя Хтора в тот момент, когда еще опускался на дно. В то же время, видя, что его так демонстративно игнорируют, Ог немного растерялся, и не знал, как ему поступить. Он очень надеялся, что юноша не уйдет, оставив его без внимания. К тому же Ог не собирался предпринимать активных действий, чтобы не провоцировать мальчишку на атаку. Нужно было стоять и ждать, давая возможность пришельцу самому выбирать линию поведения. В руках Ог держал меч, как опрометчиво брошенный юношей в свое время. Тогда, в момент их первой встречи, Огг и его сотрудники посчитали бросок меча в их сторону атакой и чуть не прикончили юношу из электрических пистолетов. Будь инопланетянин менее расторопным, этой повторной встречи уже никогда бы не было. Несмотря на то, что непривычный, более сильный уровень гравитации не позволил юноше далеко забросить меч, он, тем не менее, оказался невероятно ловок и проворен. Теперь-то Огг знал что тот бросок был ничем иным, как жестом испуга. В тот момент они и сами порядком струхнули от неожиданности, едва не наделав беды. Стоя на берегу озера, Ог ждал, как в данной ситуации поступит пришелец. Главный хранитель заповедника решил, что как только юноша повернется в его сторону, он протянет к нему на ладонях меч в знак своей дружбы. Несмотря на наличие электронного переводчика, встроенного в шлем Огга, в котором уже было запрограммировано большинство языков и на речи с планеты пришельца, Огг молчал. Арса забавляла такая ситуация, но бесконечно затягивать ее было нельзя. Он решительно повернулся на 180 градусов и впился взглядом в римского бога. Бог был действительно ниже его ростом. Арс отметил для себя, что это не показалось ему в панике в ту первую неприятную встречу. Бог вытянул вперед руки с мечом, как бы предлагая его забрать, но между ними было озеро, поэтому Арс решил остаться на месте. Тогда Бог сделал шаг, другой, достиг кромки воды и ступил в воду, но не погрузился в нее, а просто поплыл по воздуху, не касаясь ступнями глади воды. После появления Бога из ничего, после чудес со сменой природы, да и всего мира в целом, после продолжительных размышлений о том, насколько далеко распространяется божественное могущество, хождение по воде Арса также не удивило. Каждый раз, когда Арс занимался монотонной работой, будь то заготовкой, заточка кольев или изготовлением ремней из кожи Хтора, он часто думал о том, на что способны эти безликие создания, И так случилось, что первое, о чем он подумал, было именно хождение по воде. Ог, медленно перемещаясь над водой, стремился произвести на варвара впечатление своим умением. Не увидев на лице юноши эмоций, Ог даже слегка расстроился. Он опустился на песок в нескольких шагах от юноши и подошел к Карсу на расстояние, позволяющее ему беспрепятственно забрать с ладони меч, что тот не применул сделать. Вложив оружие в богато отделанные серебром ножны, с которыми роста царс не помышлял ни секунды, он кивнул римскому богу головой в знак благодарности. «Меня зовут Огг, и я рад знакомству с тобой». Огг увидел, что юноша вздрогнул от неожиданности. Вздрогнул не потому, что услышал его голос, а потому что понял произнесенные им слова. Тогда Огг медленно согнул руки в локтях показывая ему раскрытые ладони и как бы успокаивая юношу. «Меня зовут Огга», — снова повторил он. «Я пришел с миром». Теперь Арс окончательно убедился, что перед ним римский бог, ведь именно на языке римлян заговорило с ним это странное бесполое существо. Арс понял смысл сказанного богом благодаря тому, что за время пребывания в плену римлян успел немного подучить их язык. Для свободного общения этих знаний было недостаточно, поэтому, понадеявшись, что римский бог, обладавший такими невероятными способностями и талантами, сможет легко понять язык аулерков, решил ответить богу на родном языке. «Спасибо, что вернул мне мое оружие», сказал Арс, посчитав, что разговор стоит начать именно со слов благодарности. «Ты воистину великий бог, если способен говорить, не имея рта». Бог, услышав эти слова, рассмеялся. «То, что ты видишь, это не моя кожа и лицо, это одежда, или, вернее сказать, броня, скрывающая мое тело и лицо», ответил Огг на языке аулерков, и, видя сомнения на лице юноши, тут же предложил тому провести эксперимент. Он протянул Арсу руку и произнес «Попробуй разрезать». Заинтригованный таким предложением Арс не заставил себя долго упрашивать. Он тут же выхватил кинжал и коротким, но быстрым движением полоснул бога по предплечью. Рука римского бога осталась по-прежнему девственно белой, без единой царапины. Воистину римские боги великие создания. Арс вложил кинжал в ножны и, взяв бога за запястье, аккуратно провел пальцами по тому месту, где должен был быть разрез. Поверхность руки на ощупь была теплой и бархатистой, точь-в-точь, точь, как материал, обтягивающий ложе в шаре, обнаруженном им на поляне в лесу и так не кстати улетевшим, покинув его на скале, торчащей посередине этого чудного мира. «Ты до сих пор не сообщил мне, кто ты, и как твое имя?» — напомнил юноши Огг. «Меня зовут Тойлил, я из гальского племени Андекавов аулерков а моя деревня расположена на берегу реки Лигер, близ Анже. И я направлялся из плена домой, но по какой-то причине ты и твои товарищи задержали меня, изменив мир вокруг поляны, на которой я обнаружил ваши капище. Что я сделал такого, что вынудило вас пытать меня и удерживать у себя вопреки моему желанию? Зачем я нужен вам? Я хочу пригласить тебя к себе в гости пожить немного, отдохнуть, а заодно услышать ответы на все твои вопросы. А потом мы постараемся вернуть тебя туда, откуда забрали. Согласен? Надеюсь, когда я буду у тебя в гостях, богиня тьмы не обрушится на меня снова, чтобы в этот раз раздавить окончательно. Я понял, о чем ты говоришь. Это не богиня тьмы пыталась тебя раздавить, это была перегрузка. Если бы ты был без доспехов, когда лежал в шаре, то благодаря двум безболезненным уколам под лопатку перенес бы перегрузку значительно легче. Про перегрузку я тебе также постараюсь все объяснить, если ты согласишься на мое предложение. А если я не соглашусь, как ты поступишь со мной в этом случае? Мы усыпим тебя и отправим на шаре обратно домой, но тогда ты уже никогда не увидишь остальных чудес нашего мира». Услышав согласие юноши, Огг взял его за руку и повел по берегу на другую сторону озера, где невидимая для глаз пришельца стояла транспортная площадка, доставившая его сюда. Если бы Огг снял свой шлем и посмотрел на нее невооруженным глазом, он тоже не смог бы ее обнаружить. Площадка, рассчитанная на двух пассажиров, висела в воздухе, едва не касаясь днищем прибрежного песка. Здесь ступенька. Ог предупредил Арса, когда они подошли к транспортной площадке. Арс послушно поднял ногу и взошел на невидимую платформу. А теперь, если ты протянешь вперед руки, ты сможешь нащупать поручень, за который тебе придется держаться. И не дождаясь, пока Арс обнаружит невидимое, Ог взял его правую руку и положил ее на поручень. Мы полетим? спросил Арс. Да. Сначала мы поднимемся на ту скалу, с которой ты сюда спустился, а потом спустимся под землю, где расположено наше жилище. Вы боги подземного мира? Разве ваши чертоги не на небесах? Что ты знаешь о мироустройстве, о Ты знаешь, что ваша планета круглая, как шар, на котором ты прилетел, только несоизмеримо больше в размерах. Планета? Озадачен произнес Арс. Земля. Мир, где ты живешь, не плоский, каким он кажется, а круглый. Земля ваша настолько огромна, что в каком бы месте ты на ней ни находился, тебе будет казаться, будто она плоская. «Я понял, о чем ты говоришь», — огорошил Арс-Огга. «Мне рассказывал об этом друид Тантеорис. Я не знаю, откуда у него это, но он носил в голове множество древних знаний. К сожалению, люди стали их забывать». Он говорил, что люди подобны муравью, живущему на большом холме, но не способному видеть дальше ближайшей травинки. Муравей думает, что живет на равнине, но если бы он мог взлететь подобно птице, муравей увидел бы, что живет на холме, а круглом, словно большой перевернутый котел. И еще Тантиорис говорил, что 300 лет назад жил в Греции ученый по имени Эратосфен. Этот ученый смог высчитать размеры нашей Земли и расстояние от ее центра до поверхности. Ваш друид прав. Так ты хочешь увидеть наши, как ты выразился, чертоги? Прямо сейчас? Или нам придется туда лететь? Смотри вверх, произнес ок, а затем командным тоном на незнакомом языке добавил «уэро миро ка ламнуке». Поначалу Арс, глядя в бледно-голубое, сияющее ровным светом небо, ничего не заметил. Вдруг сияние начало млекнуть, как будто посередине дня, скрытая дымкой тонких облаков, стало внезапно меркнуть солнце. Через непродолжительное время дымка рассеялась окончательно. Все вокруг погрузилось в ночь. И это была не такая ночь, как ночи, что были до сих пор. Те ночи, прожитые Арсом в мире римских богов, отличались от светлого времени суток только тем, что ровно лившийся сверху по всей площади неба свет терял свою интенсивность, отчего над заповедником воцарялась ночь. Эти ночи, создаваемые искусственно, были без единой звезды в небе. Вроде ночь, а все вокруг по-прежнему освещено в той степени, в какой на земле освещает природа яркая, полная луна в безоблачную ночь. Ночь, наступившая по велению Ога, тоже не была темной. Она получилась всего только чуть темнее, чем обычно, но в то же время, несомненно, настоящей, полной совершенно незнакомых созвездий над головой и гигантской в полнеба луной. На этой огромной, невероятно огромной луне, в видимой величине, в сотни раз превышавшей знакомый для Арса спутник Земли, были видны материки и океаны, А на материках можно было различить мириады крошечных огоньков. представшие перед ним зрелище, Арс почему-то сравнил с апрельским разливом реки Лигер, где в заводе возле его деревни образовывались мелкие островки, а на них в теплой апрельской ночи резвилось множество проснувшихся от зимней спячки светлячков. Отъявившиеся его взору картины, полной величественной красоты — У Арса перехватило дыхание, и на глазах выступили слезы. Вцепившись в невидимый поручень руками, он стоял, запрокинув голову, и, казалось, не дышал. Огн, находясь рядом с ним, прекрасно понимал, что происходит в душе у этого достойного, всяческого восхищения юноши, поэтому хранил молчание, стараясь не мешать. Он наблюдал за Арсом и испытывал к нему чуть ли не отеческую любовь. Наконец Арс расслабился и пошевелился. Он повернул к Оггу лицо, и даже при таком недостаточном освещении Огг увидел его глаза, наполненные вселенской грустью и тоской от пришедшего внезапно сознания своей ничтожности. Огг почувствовал почти непреодолимое жгучее желание обнять этого мужественного воина, на деле оказавшегося безусым ранимым подростком с огромной и чувственной душой, но, приложив усилия, сдержал свой порыв. «Это мой дом», — тихо произнес Согг, стараясь не спугнуть состояние, возникшее в душе у его собеседника. «Моя планета. Название ее будет неудобным для твоего произношения, но смысл его точно такой же, какой вы вкладываете в название вашего мира». Если перевести этот смысл на твой язык, то она будет называться «Земля». Хотя дословный перевод несколько иной – место, откуда начинаются миры. Так звучит дословный перевод названия нашей планеты. «Те огни, видимые тобой благодаря тому, что звезда, освещающая нашу планетарную систему, скрыта самой планетой, являются огнями наших городов. Я не могу дать тебе увидеть их воочию» в силу того, что Совет запретил делать это. Но у нас есть способы познакомить тебя с ними. А теперь, если ты, ой-лил, готов посетить мое подземное жилище, что находится под нашими ногами, говори, и мы отправимся». «Я готов!» В глаза Харса снова вспыхнул огонек любопытства. Такая перемена в настроении спутника обрадовала Огга. То, что инопланетянин, попавший к ним в гости, был столь юным, сыграло немаловажную роль в восприятии им нового, да еще к тому же, такого огромного объема информации. Если бы он был взрослым мужчиной и закостенелым в своих убеждениях и мировоззрении, решение в отношении него пришлось бы принимать другие, и, скорее всего, крайне неприятные для собственной совести Огга. с скомандовал Огг. И природа вокруг медленно вернулась в уже знакомое Арсу состояние дня.